Глава 28. Ким постаралась сохранить на лице нейтральное выражение, когда Элисон вошла в комнату перед утренним брифингом и села за свободный стол. Накануне, сразу же после их разговора, она позвонила Вуди для того только, чтобы услышать, что он произносит спич на какой-то церемонии награждения. В 6 утра она уже сидела под дверью его кабинета, но он так и не появился. Циник на ее месте решил бы, что босс намеренно избегает встреч с ней, но она знала, что это не так. Вуди всегда смело пытался переубедить ее и никогда бы не отступил перед лицом ее гнева, хотя и попытался бы выяснить его причину. Всю ночь кем провела, меряя шагами, свой дом и размышляя над тем, что заставило его найти ей такую няньку, и сейчас готова была сказать ему, что он ошибается. Ну а если он действительно избегает встреч с ней, то долго скрываться ему не удастся. «Итак, появились ли Марк и Эми на камерах, установленных вокруг холли «Почти нет, босс», — ответил Пен, печатая на клавиатуре. «Только вот этот момент, когда они выходят из Азды в Брилли-Хилл около 4 часов дня в воскресенье». Азда. Вторая по величине британская сеть супермаркетов. «Это съемка с камеры на парковке. Изображение, мягко говоря, очень зернистое, но у Эми явно есть что-то в руках. Ждем, когда Азда предоставит нам съемки с камер в самом магазине. Вот здесь они направляются к Литтл Коттедж Лейн, где и пропадают». «Не прекращай своих попыток, Пен», — сказала инспектор. Любые съемки в их последний день могли помочь. «Стейс, я знаю, что ты раскапывала их подноготную, а мы кое-что узнали от матери Эми. По-видимому, Эми влюбилась в Марка прямо на ступенях Теска. Как невыспренне это звучит». И хотя это не совсем похоже на начало сказки, здесь можно поразмышлять на тему, не хотела ли сама Эми помочь Марку избавиться от зависимости, а потом уже зависимость взяла над ней верх. Типичный синдром спасителя. подала голос Элисон. Обычно им страдают женщины, которые волнуются и беспокоятся за своих партнеров больше, чем за самих себя. В большинстве случаев их привлекают люди с нестабильной психикой, неврозами или зависимостью, и тогда любовь превращается в тяжелую работу, ведущую к страданиям, вместо здоровых и сбалансированных отношений. Вот именно. Но не это главное. Продолжила Ким. Мать Эми была избита несколько дней назад. Она считает, что избиение было организовано Марком и Эми после того, как она отказала им в деньгах. Судя по всему, женщина старалась как могла и даже уговорила друзей Эми, чтобы они попытались хоть как-то объяснить дочери, в какой опасности она находится. Но все было бесполезно. Ее дочь явилась к ней в больницу под кайфом, и ее силы вышвырнули из палаты. «Это она так посещала свою собственную мать?» С отвращением уточнила Стейси. Ким хорошо её поняла. Констебль была очень близка со своими родителями и не могла себе представить, как можно не уважать маму до такой степени. Хотя кем прекрасно понимала, что наркотики могут сделать с человеком. Они полностью искажают личность наркомана, уничтожают все его чувства по отношению к другим людям и становятся главной целью его жизни. Главным становится поймать кайф любой ценой. Это важнее семьи, чувств, любви. Они уничтожают все вокруг себя. Так что подозрения миссис Уайльд, что за нападением стояла ее дочь, были не из области фантастики, хотя и выглядели на первый взгляд жутковато «Стейс, между Марком Джонсоном и Гарри Дженксом из Сторбриджского реабилитационного центра были какие-то трения. Сам Дженкс нам об этом ничего не сказал, зато рассказала его сотрудница. Хотелось бы знать, в чем там было дело и, самое главное, почему Дженкс это скрывает». Стейси кивнула и сделала пометку в блокноте. «Кроме того, вы знаете, что в утилизационном прессе на автосвалке был обнаружен неопознанный труп. В настоящий момент Китс, мич и доктор Эй пытаются извлечь Рубика из его кубика. Ким заметила неодобрительную гримасу на лице Элисона и повернулась к ней. «Вы что-то хотите сказать?» «Вы слишком неуважительны к погибшему», — ответила Элисон. «Вы так думаете?» — профайлер кивнула. Ким набрала в легкие побольше воздуха. Она заметила, что фотокубы уже висят на доске. «Вы что же, думаете, что его сильно колышет, как мы его назовем?» Задала она вопрос, но не стала ждать ответа. «Как вы хорошо знаете, существует множество способов как-то справляться с тем, с чем нам приходится сталкиваться изо дня в день. И юмор играет во всем этом не последнюю роль. Он позволяет нам сохранять здравомыслие». Ким взглянула на Брайанта. «По крайней мере, большинству из нас. Он позволяет нам нормально функционировать, и я не собираюсь здесь ни перед кем извиняться». Ким почувствовала вибрацию телефона в кармане, но она и так знала, кто ей звонит. Вы сказали что-то о неуважении, но мы же должны как-то персонифицировать жертвы, которые попадаются нам на нашем пути, потому что, получив имя, жертва становится личностью, со своей жизнью и с душой. Ким пошла было к двери, но остановилась. Или мы можем стереть с доски его новое имя и заменить его на неопознанный предмет. Только вот это, на мой взгляд, будет настоящим неуважением. поднимаясь по лестнице и перескакивая сразу через две ступеньки, кем все думала, смогут ли они с Элисон довести дело до конца и при этом не поубивать друг друга.